Глава 41. Лорд Фаун. Какое дело, мадам Макс Гёслер до его поездки в Бланкенберг, думал Финиас, сидя молча между Пализером и Греем, и зачем она, совершенно для него посторонняя, осмелилась сделать ему такой вопрос. Но так как разговор, скоро после ухода, дам обратился на политику и сделался общим. Финиас на время забыл мадам Макс Гёслер и Бланкенбергскую поездку и внимательно прислушивался к словам министров, время от времени сам произнося слово «два». Но заседание в столовой Пализера продолжалось недолго, и Финиас скоро очутился в толпе приезжавших гостей в верхних комнатах, Цель его была встретиться с Вайолет Эффингам, но если б это ему не удалось, он был не прочь сказать еще несколько слов с мадам Макс Гёслер. Он прежде всех встретился с леди Лорой, с которой еще не говорил и, остановившись с ней на несколько минут, спросил о своей соседке за столом. «Скажите мне, леди Лора», «Кто это мадам Макс Гёслер и почему я прежде никогда не встречался с нею?» «Это будут два вопроса, мистер Финн, но я отвечу на оба, как могу. Вы не встречались с нею прежде потому, что она была в Германии прошлую весну и лето, а в третьем году вы не так много бывали в свете, как после того». «Все-таки вы должны были видеть ее, как мне кажется. Она вдова австрийского банкира и большую часть жизни провела в Вене. Она очень богата и имеет небольшой дом в Парковском переулке, где принимает так разборчиво, что считается честью быть приглашенным к мадам Макс Гёслер. Враги ее говорят» будто отец ее был немецкий жид, служивший в Англии у венских банкиров. Говорят также, будто она вышла во второй раз замуж за австрийского графа, которому платит в год известную сумму, чтобы он не жил с нею. Но об этом, кажется, никто не знает ничего. Известно то, что мадам Макс Гёслер тратит в год семь или восемь тысяч фунтов стерлингов, и не дает ни одному мужчине возможности даже сделать ей предложение выйти за нее. Прежде ее избегали, но теперь она бывает почти везде. Она не бывает на Портсманском сквере. «О нет, леди Гленко зашла гораздо дальше нас». «Мы люди отсталые, судя по тому, как теперь идет свет». Тут Финиас начал ходить по комнатам, стараясь найти случай привлечь на пять минут внимание мисс Эффингам. В то время как леди Лора рассказывала ему историю мадам Макс Гёслер, глаза его бродили вокруг, и он приметил, что Вайолет стояла в дальнем углу большой передней, на которую открывались лестницы. Он видел также, что она разговаривает с лордом Фауни, неженатым пэром лет двадцати, с бесподобными усами, с небольшим состоянием и с начинающейся политической репутацией. Лорд Фауни говорил с Вайолет во весь обед, и Финиас, начал думать, что ему хотелось бы еще раз съездить в Бланкенберг для того, чтобы подраться на дуэли с его сиятельством на песках. Когда леди Лора кончила говорить, глаза его обратились в большую открытую дверь на то место, где стоял его кумир. «Это бесполезно, друг мой», — сказала леди Лора, дотронувшись до его руки, — Хотелось бы мне растолковать вам, как это бесполезно, потому что тогда вы, может быть, были бы счастливее. На это Финиас не отвечал, но пошел бродить по комнатам. Почему это бесполезно? Неужели Вайолет выйдет за человека только потому, что он лорд? Через полчаса. Ему удалось пробраться к тому месту, где все еще стояла Вайолет, а возле нее лорд Фауни. «Я на силу до вас добрался», — сказал ей Финиас. «А теперь, когда вы здесь, вы должны остаться, потому что отсюда невозможно выбраться», — отвечала она. «Лорд Фауни делал попытку раз шесть» но потерпел прискорбную неудачу. «Я остался совершенно доволен», — сказал лорд Фауни. «Более чем доволен». Финиас думал, что и он должен был сказать мисс Эффингам какую-нибудь особенную причину, зачем он старался до нее добраться, но ему нечего было сказать. «Если б тут не было лорда Фауни...» Он немедленно сказал бы ей, что ждет ответа на вопрос, который он сделал ей в лесу Сольсби, но он не мог этого сделать в присутствии благородного помощника государственного секретаря. Она приняла Финеаса с приятной улыбкой, смотря на него именно с таким видом, как в то утро, когда он расстался с ними после поездки верхом. Она не выразила ни гнева, ни даже равнодушия при его приближении, но все-таки ему было почти необходимо объяснить, почему он ее искал. «Я так желал слышать от вас, как вы провели время в Лофлинтере», — сказал он. «Да-да, я скажу вам об этом когда-нибудь, может быть. Для чего вы не бываете у леди Бальдок?» Я даже не знал, что леди Бальдок в Лондоне. Вы должны были знать. Разумеется, она в Лондоне. Где же, вы полагали, я живу? Лорд Фауни был у нас вчера и может сказать, что тетушка моя решительно цветет. Леди Бальдок цветет, сказал лорд Фауни. Конечно, цветет. То есть, если можно сказать, что... «Молодило может цвести». «Молодило цветет так же, как и весенние растения, лорд Фауни. Приходите повидаться с нею, мистер Финн. Только вы должны принести денег для женского протестантского общества эмиграции и незамужних женщин. Это настоящий конек моей тетушки, как известно, карману лорда Фауни». Желал бы я иметь возможность истратить и вперед пол Саверена так же хорошо. Но для меня это опасное дело, так как тетушка хочет, чтобы я отправилась сама передовой протестантской незамужней иммигранткой. «Неужели это правда?» — сказал лорд Фауни с большим беспокойством. «Разумеется, вы поедете», — сказал Финиас. На вашем месте я поехал бы. Я еще не решаюсь, сказала Вайолет. Это такая великая будущность, продолжал Финниас. так много приятных ощущений и такая полезная карьера. Как будто здесь не может быть приятных ощущений для мистера Фингам, сказал лорд Фауни. Вы это думаете? спросила Вайолет. «Стало быть, я должна сказать, что вы гораздо вежливее мистера Фина. Тут Финиас начал надеяться, что ему нечего бояться лорда Фауни. «Как вы были счастливы за обедом!» — обратилась Вайолет к Финиасу. «А я находил лорда Фауни счастливым». «Вы один пользовались беседой мадам Макс Гёслер около двух часов». «Я полагаю, в комнате не было ни одного человека, который не завидовал бы вам. Я не сомневаюсь, что многие упрашивали леди Гленкору, чтобы им позволили вести к обеду мадам Макс Гёслер. Я знаю, что лорд Фауни интриговал. «Мисс Эффингам, право, я должен опровергнуть ваши слова». Барингтон Ирль просил оказать ему это как особенную милость. Герцог со вздохом признался, что это невозможно по милости его тягостного звания, а Грэшем, когда ему это предложили, сказал, что он устал от парламентских дел и не способен к такому важному случаю. Много ли она говорила с вами и о чем? Главное о баллотировке и собирании голосов. «А, -а, -а я уверена, что она сказала что-нибудь больше. Мадам Макс Гёслер не оставит ни одного мужчину без того, чтобы не околдовать его. Если у вас есть что-нибудь близкое к сердцу, мистер Финн, я уверена, что мадам Макс Гёслер коснулась этого у Финиаса». Были два предмета близкие к сердцу: политическое возвышение и Вайолет Эффингам. И мадам Макс Гаслер успела коснуться их обоих. Она спрашивала его о поездке в Бланкенберг и очень близко коснулась его относительно Вайолет Эффингам. Вы, разумеется, знаете мадам Макс Гаслер? — спросила Вайолет Лорда Фауни. — О да, я знаю эту даму, то есть, как ее знают другие. Я думаю, ее никто коротко не знает, и мне кажется, что она уже начинает свету надоедать. Тайна не годится никуда, если вечно остается тайной. — И не годится уже совсем, когда ее узнают, — сказала Вайолет «Следовательно, мадам Макс Гаслер весьма надоела», — сказал лорд Фауни. «А вам? Она не надоела?» — спросила Вайолет. Тогда Финиас, желая пойти наперекор лорду Фауни, объявил, что он нашел мадам Макс Гаслер восхитительной и прелестной. «Не правда ли?» — сказала Вайолет. «Прелестный!» — воскликнул лорд Фауни. «Я нахожу ее большой красавицей», — сказал Финиас. «И я также», — сказала Вайлет. «И она такая дорогая моя союзница. Прошлую зиму мы провели целую неделю и поклялись в вечной дружбе. Она так много рассказывала мне о господине Гёслере». «Она...» «Ничего не рассказывала вам о своем втором муже?» спросил лорд Фауни. «Теперь, когда вы принялись за сплетни, я больше говорить не стану», отвечала Вайолет. Через полчаса после этого, когда Финиас приготовлялся пробраться домой, он опять очутился возле мадам Макс Гёслер. Он не нашел ни одной минуты, попросить у Вайлет ответа на его прежний вопрос, и уходил раздосадованный, но не огорченный. Он думал, что лорд Фауни — несерьезное препятствие для него. Леди Лора сказала ему, что для него нет надежды. Но он думал, что леди Лора на этот счет предубеждена. Вайлет Эффингам, конечно, знала его желание — а зная их, улыбалась ему и была к нему любезна. Сделала ли бы она это, если бы его притязания были для нее неприятны? «Я видела, что вы имели успех в этот вечер», сказала ему мадам Макс Гёстлер. «Я не знаю ни о каком успехе. Я называю большим успехом иметь возможность пробраться, куда вы хотите, сквозь такую толпу, какая здесь. Вы мне кажетесь таким сильным кавалером, что я попрошу вас отыскать моего слугу и велеть ему подавать мой экипаж. Вы это сделаете?» Финиас, разумеется, объявил, что он будет в восторге. «Он немец и не в ливрее, но если кто-нибудь позовет, он услышит». «Он очень расторопен и гораздо внимательнее ваших английских лакеев. Из англичанина никогда не выходит хороший слуга». «Это комплимент нам, британцам?» «Конечно, нет. Если человек занимает должность слуги, он должен иметь на это способность». «Финиас приказал подавать карету», и, воротившись, стоял с мадам Макс Гёслер в передней. Впрочем, мы самые неловкие люди на свете, сказала она. Вы знаете лорда Фауна, который сейчас разговаривал с мисс Эффингом. Вы послушали бы, как он старался сказать мне комплимент перед обедом? Это было похоже на осла танцующего Минуэт, а между тем говорят, что он человек умный. «И умеет говорить речи!» «Неужели у мадам Макс Гёсслер слух такой тонкий, что она слышала, как о ней говорил лорд Фауни?» «Он человек сведущий», — сказал Финиас. «Для лорда, хотите вы сказать», — заметила мадам Макс Гёсслер. «Но он дурак, не так ли? А между тем говорят, что он женится на этой девушке». «Я этого не думаю», — решительно сказал Финиас. «Я надеюсь от всего моего сердца и надеюсь также, что женится кто-нибудь другой, если только не передумает. Благодарю вас. Я очень вам обязана. Пожалуйста, зайдите ко мне. Номер 193 в парковом переулке. Вы, наверное, знаете маленький коттедж». Он посадил мадам Макс Гёстлер в ее экипаж и пошел в свой клуб.